Мы быстро пробрались сквозь толпу и замедлили ход только возле цыганских фургонов. Здесь, позади них, было гораздо темнее. Перед самым шатром стояли несколько мужчин, курили сигареты, а в дверях вихлялась молоденькая женщина в очень откровенном костюмчике. Она вертела бедрами вызывающе пританцовывала. Мы, баптисты, всегда считали, что танцы – дело изначально дурное и вообще греховное. Они занимали такое же место в списке самых тяжких прегрешений, что и пьянство или богохульство. Эта танцорка была не такая привлекательная, как Далила, да и не умела так же изящно демонстрировать свои прелести. Конечно, у Далила позади годы практического опыта, она же весь мир объехала. Мы стали медленно прокрадываться дальше, держась в тени, пока рядом вдруг не раздался какой-то незнакомый голос, провозгласивший словно ниоткуда. «Хватит! И так далеко забрались! А теперь убирайтесь отсюда, ребята!» Мы замерли на месте и оглянулись по сторонам. В этот самый момент услышали другой, хорошо знакомый голос, провозглашавший позади нас. «Покайтесь! Покайтесь, погрязшие в пороке!» Это был преподобный Эйкерс. Он стоял, выпрямившись во весь рост, с Библией в руке, согнутым пальцем другой тыкая в небеса. «Вы, порождение Ехидны, из чадиада, ада, орал он во всю силу своих легких. Я не успел увидеть, перестала танцевать та молодая женщина, и разошлись ли мужчины, стоявшие у шатра?» Не было времени оглянуться. Мы с Дэуэйном тут же бросились на землю и на четвереньках побежали, как преследуемая дичь, сквозь скопление фургонов и грузовиков, пока не увидели свет, пробивавшийся между двумя павильонами возле дорожки. Там мы вылезли и затесались в толпу. «Как думаешь, он нас видел?» — спросил меня Дэуэйн, когда мы оказались в безопасности. «Не знаю, вряд ли». Мы сделали круг и снова подобрались поближе к цыганским фургонам. Брат Эйкерс был в прекрасной форме. Он подошел уже футов на 30 к шатру и теперь изгонял демонов самым громким голосом, на какой был способен. И имел некоторый успех. Танцорка куда-то исчезла, так же, как и мужчины, что слонялись у шатра и курили. Он угробил это шоу, хотя, как я подозревал, все они сидели внутри и ждали, когда он уберется. А между тем, снова появилась у Ринга, опять в другом костюме. Он был сшит из леопардовой шкуры Едва прикрывал ее прелести, так что я был уверен, что на следующее утро брату Экерсу будет что сказать об этом. Он обожал приезды аттракционов, потому что они давали ему материал для обличения из церковной кафедры. Возле борцовского ринга уже собралась толпа. Все глазели на Далилу и ждали Самсона. На еще раз представила его публике теми же словами, что мы уже слышали. Потом он, наконец, запрыгнул на ринг. Он тоже был теперь в леопардовой шкуре. плюс тесные шорты, Никакой рубашки, сверкающие черные кожаные сапоги. Он с важным видом прошелся по рингу, потом встал в красивую позу и попытался раззадорить нас, чтобы посвистели. Мой приятель Джеки Мун первым влез на ринг. Подобно большинству предыдущих жертв Самсона, предпочел стратегию ловок и уверток. 20 секунд он ловко уворачивался и ускользал, пока Самсону это не надоело. Сначала ножницы, захват ногами, потом бросок с перекатыванием как нам объяснила Далила. И вот Джеки уже лежит на траве неподалеку от меня. Смеется. Совсем не так уж и плохо. Самсон и впрямь не собирался никого увечить. Это могло повредить его бизнесу. Но по мере того, как его выступление приближалось к концу, он становился все более задиристым. Все время кричал нам. Что, настоящих мужчин среди вас больше не осталось? Акцент у него был какой-то совершенно экзотический, а голос низкий и пугающий но остались еще настоящие воины в городе Блэк-Оук, штат Арканзас. Мне хотелось сейчас быть семи футов ростом.